Я сказал, дескать, не почину нам судить благородных. И она мягко возразила. Мол, наверное, ты не задумывался, что царствие небесное надо заслужить еще на всем свете, и сие в равной степени касается всех? Ибо там нет иных чинов, кроме святости. Она поощряла во мне хорошее, сэр. — Знаю, вы считаете, хороших валийцев не бывает, мол, все они злыдни. Ей-богу, сэр, мы самая злосчастная нация, и все наши пороки от нужды. По правде в душе мы вовсе не грешники, но добрые и набожные. — В. Да знаю я вашу доброту и набожность, все речь вероломства и еретичества, вы — непристойная хворь державы. Чирей на заднице империи, прости, господи. О, иногда, сэр, от безысходности. В. Ты бишь всегда об его сиятельстве девка еще что-нибудь говорила? О, мол, она их прощает, но господь не простит. В. По какому праву грязная потоскуха? Дарует прощение, да еще рассуждает... «Об Господней воле! О, не ведаю, сэр! Я прямо на ходу засыпал, до того измучился и все ноги сбил. После этакого дня голова шла кругом. Веду девицу, слушаю. Вроде как верно говорит. В... То она тебя охламо навела. Девка, ехала верхами? О, да, сэр. Но временами спешивалась, чтоб я передохнул». В, ты настолько изнемок, что уж больше с ней не заигрывал? Ну, чё язык-то проглотил? О, пожалуй, лучше обо всем рассказать. Хоть к делу оно ничего не прибавит». Той ночью на бережку Ребекка шибко продрогла, и мы легли рядышком, чтоб согреться. Прижалась она спиной и говорит, мол, знаю, ты не воспользуешься моей беззащитностью. Я, сэр, к ней не притронулся, лишь поведал, что когда-то был женат, но из-за пьянки моей ничего путного не вышло. А бедную мою женушку в скорости уморила дизентерия. Конечно, говорю, ты екшалась с мужиками, перед кем я полная никчемность, однако, ежели согласна, я б взял тебя в жены. И зажили б мы честно и праведно, как ты хочешь. В. Утречком под сатаной, а вечерком уж под тобой, лихо. О. Однако днем в нее проник Христос. В. И ты потворствовал этому богохольству? О. Нет, сэр, поверил, что она искренно в своем раскаянии. В. И уж созрела для ублажения твоей похоти. О. Не скрою, сэр. Я завидовал Дику. Природа голос подает. Но теперь наравне с телом меня влекла ее душа, и я подумал, что в супружестве с ней сам стану лучше. — В. Однако сия новоявленная святая тебя не пожелала. — О, она зареклась от всякого мужа, сэр. — Ты, — говорит, — готов взять в жены законченную грешницу, и я благодарна за твою доброту, — но не могу ее принять, ибо в разгар давишней муки поклялась, что больше никогда добровольно не отдамся мужчине. — В. — Тебя устроил такой ответ? — О, на другой день, сэр, вернее, утром уже наступившего дня, я сделал еще один заход. — Ты хороший человек, — сказала она. И ежели вдруг я передумаю, то непременно учту твое предложение. Но сейчас, мол, все в ней говорит об обратном. И первым делом она должна повидать родителей. — В. — ах ты! Раздраконил бы святошу, пока был шанс. — О! Чего уж теперь, сэр? Волна ушла. — В. — Ничего, мы ее словим. Уж меня-то нежные взгляды, ахи да охи с толку не собьют. Пусть изощряется сколь угодно. О, конечно, сэр. Удачи вам. Вы обойдусь без твоих пожеланий. О, прошу прощения, сэр. Вы, ну, гляди, Джонс, колевчом соврал веревки тебе, не миновать, ручаюсь. — О, прекрасно понимаю, сэр, и жалею, что сразу обо всем не рассказал. — В, для настоящего злодея, ты слишком болтлив и глуп. Только и достоинство в тебе, что пакостишь по мелочи, пшел прочь, и жди, когда вызову. На волю не отпускаю. Поживешь на казенных харчах, пока дело не закончено, ясно тебе? — О, так точно, сэр. Покорнейше благодарю. Храни вас, Господь. линкольнс ин. сентября одиннадцатого дня. Ваша светлость, Кабы не священный долг безропотно исполнять ваши милостивые повеления, Мое смиренное беспокойство об вашей светлости Умолило б меня воздержаться от пересылки, Приложение к всему письму. Всей душой желал бы я унять свою тревогу, но вынужден следовать древнему правилу моему. Тестис унус тестис нулус. Один свидетель не свидетель. Латынь. К тому же сей единственный свидетель, отявленный плут и враль ссылается на другого, кто, по всей вероятности, окажется еще большим лгуном. Однако с полной прямотою я должен уведомить вашу светлость. На мой взгляд, Джонс, по кому давно плачет веревка, в существе не лжет. Нам остается уповать, что коварная девка его обманула. Ее уже ищут» и с Божьей помощью вскоре найдут, и уж тогда, уверьтесь, она изведает, почем фунт лиха ваша светлость могут представить, что такое Джонс, кто в своих показаниях являет себя сгустком всего дурного, что характерно для его никудышной нации. Будучи захвачен врасплох, сей прощелыга кто сверх плута на два фута вертится, точно уж на сковородке. Прошу еще взять в разумение, что вашей светлости, как никому, известны черты его сиятельства, достойное порицания. Увы, они виновны в наисквернейшем из сыновних грехов — непочтительность к отцовой воле».